Глава третья. Кэмрин. Что она здесь делает? Это были первые слова, слетевшие с пухлоп губ Стерлинга, когда он сел напротив меня в кожаное кресло на колесиках. И я поморщилась, услышав эти слова. Я ничего не смогла с собой поделать. Мы со Стерлингом всегда хорошо ладили, хотя он и был напыщенным плейбоем, слишком сексуальным, ему же во вред. Было время, когда я надеялась, что он пригласит меня на свидание, когда я думала, что он, возможно, ищет большего. Мы танцевали и неплохо общались на свадьбе наших друзей, но это было несколько месяцев назад. Она будет спасать твою задницу, сказал один из его советников. Доброе утро, солнышко. Я широко улыбнулась ему, борясь с сильным желанием отвести взгляд от этих сексуальных тёмно-глубоких глаз. Я выдержала его взгляд, не желая давать ему понять, до какой степени его присутствие меня взволновало. Яскрестила ноги и поправила кожаную папку, лежавшую передо мной на столе из красного дерева. Наконец мой босс и моя подруга Оливия Кейн, исполнительный директор в компании Tate and Kane Enterprises, вызвала меня к ней в кабинет. С ней связался богатый менеджер из Лондона и предложил заняться рекламой. Я понятия не имел, о чём шла речь, знала только, что это связано с нашим другом Стерлингом. У меня было ощущение, что красивый британец станет занозой в моей заднице. Но он был известен как истинный плейбой, заниматься которым у меня не было ни времени, ни желания. Но он был таким сексуальным. И в его присутствии умные девушки начинали вести себя глупо. Поэтому мне следовало быть настоража. И самое главное — не раздвигать ноги. Итак, что это за большой проект, над которым мне предстоит работать? Пожалуй, во мне было многовато любопытствах, к тому, чем я могла помочь Чарльзу из Стерлинга. Богатый менеджер Чарльз оказался дядей Стерлинга. Он наконец прилетел из Лондона, и на его лице было одно явное выражение абсолютная паника. Стерлинг потянулся и зевнул, прикрыв рот рукой. Как тебе должно быть известно, Стерлинг Квин наследовал состояние Квинов. Его прадедушка Донкан Квин за свою жизнь сколотил значительное состояние. Я посмотрел на Стерлинга. Наследник состояния, сдержав глубокий вздох, я постаралась взять себя в руки. Я знала только, что Стерлинг великий развратник, экссопильный британец и самоуверенный адвокат, не верящий в любовь. Её понятие не имело. Едва дыша, ответила я. Стерлинг подмигнул мне. Я тоже. До утра воскресения. Его прадедушка недавно скончался, согласно его завещанию, он всё оставляет Стерлингу при условии выполнения нескольких строгих условий. Даже можно сказать, условие только одно. Подняв глаза, я увидела, что Стерлинг смотрит на меня. Интересно, помнил ли он тот вечер так же хорошо, как помнила его я. Постаравшись не думать об этом, я откашлялась и кивнула Чарльзу, чтобы он продолжал. Чтобы получить наследство, Стерринг должен жениться. И на всё у нас 6 месяцев. Я вгляделась в выражение лица Стерринга, пытаясь понять, как он к этому относится. Он иронично усмехался всем своим видом, желая сказать: "Во что это нас впутали, а?" Я скрестила ноги под столом. Стерринг, адвокат Следотельно, зарабатывает хорошие деньги. Возможно, наследству ему не нужно. А о какой сумме мы говорим? Чарльз поджал губы. 50 миллионов долларов. О'кей, это вычёркиваем. Кто откажется от таких денег, чёрт возьми? Это даже давлением не назовёшь. Моё сердце пустилось в галоп. И вы хотите, чтобы я "Её не договорила? Серьёзно? Какова моя роль в этом сумасшедшем сценарии? Я старалась ничем себя не выдать, но во мне назревала паническая атака. Если они думали, что я выйду за него замуж, они ошиблись, чёрт побери." "Я полагаю, ты видела цирк, который устроили средства массовой информации и толпы женщин у здания, спросил Чарльз. Всем хочется урвать кусок от холостяка, внезапно ставшего миллионером." Я кивнула и снова бросила взгляд на Стерлинга. Интересно, что он думает обо всём этом, обо всём этом внимании. Чувствует ли он себя куском мяса? Я бы почувствовала. Все эти женщины всего лишь охотницы за золотом. Но Стерринг развратник, возможно, ему это нравится. Может быть, он собирает стрингги в качестве трофеев. Твоя роль будет заключаться в том, чтобы управлять всем процессом с начала и до конца. Ты предложишь нам план и приведёшь его в исполнение, чтобы Стелинг женился до истечения 6 месяцев. А. Это объяснило, почему меня пригласили. Нахальная усмешка Стелинга превратилась в искреннюю улыбку. Я должен через час быть в суде. Кэмрин этим займётся. Кэмрин этим займётся? Пижон, какого чёрта? Он что, не понимает, это его будущее, его жена, Я занималась связями с общественностью в одной из лучших маркетинговых и рекламных фирм в Нью-Йорке. Я не сваха для миллионера. Я была готова убить Оливию.